Часть вторая. Райнер сдался вопросом. «Тогда ты не видишь меня как мужчину?» В ответ Феррис прищурилась обеспокоенно. Сначала она о таком не думала. Хотя она читала о таких вещах в журналах и романах, что-то вроде налаживания отношений между мужчиной и женщиной, но между ней и Райнером она никогда серьёзно не думала об этом. И тут этот идиот перед ней вдруг сказал нечто подобное. Более того... На это в её груди неестественно застучало. Было ли это потому, что она была сбита с толку, или из-за чего-то ещё, она не знала. Но она понимала, что это было забиение. Она поняла, что её сердце билось сильнее, чем обычно. Более того, сейчас что-то не так с этим идиотом Райнером, сидящим перед ней. Подумала она. Этот идиот не сможет так легко сказать, что он кого-то любит. Даже если он действительно любит меня, он не из тех людей, которые могли бы легко это признать. Она это знала, она была с этим идиотом достаточно долго. Когда они оба путешествовали по миру, почти умирая снова и снова, смеясь, делая бессмысленные вещи, она знала, что этот парень не из тех людей, которые могут легко сказать, что он кого-то любит. Кроме того, подобранное для этого время, после того, как он убил так много людей и продолжал обвинять себя как дурака, он не решился бы сказать что-то подобное именно сейчас. Итак, галере на мужчину перед её глазами, Феррис заговорила. «Кто ты? А? Нет, это я, Райнер. Это ложь! Что?» Начал он, но Феррис снова прервала его, размахнувшись кулаком. Более того, она использовала все свои силы. Она нанесла удар по этому человеку перед ней, по Райнеру, чтобы убить его. В воздухе раздался резкий звук, когда её кулак двинулся в направлении шеи Райнера. От силы такого удара Райнер бы умер. И с такой скоростью Рейнер не сможет справиться. В такой неподготовленной форме, как сейчас, он не сможет противостоять её скорости. Об этом Феррис знала. В конце концов, она всё это время сражалась вместе с ним. Рейнер, который специализировался на магии не был подготовлен, не смог бы отреагировать на неё в полную силу. Именно этого она и ожидала. «Как я уже сказал, это опасно!» Сказала райнер снова отражая атаку Феррис, Правой рукой, которая должна была отсутствовать, он схватил Феррис за руку. Крепко схватил. Но Феррис не остановилась. Стряхнув эту руку, она пнула ногой. «Остановись!» – сказал Райнер. А потом, не в силах увидеть или понять, что происходит перед ней, тело Феррис перестало двигаться. «Значит, ты решил проявить свою истинную сущность?» «Кто ты, черт возьми?» Тот, у кого было лицо Райнера, засмеялся с таким же сонным выражением и... Как я был разоблачён? На это Феррис ответила, «Потому что ты не Райнер». «А, вот так. Я думал, что мой голос и лицо очень хорошо напоминали его. Но ты не Райнер. Уверена? Да. Понятно. Как я и думал, ты понимаешь Райнера. Ты понимаешь моего сына довольно хорошо». Сказав нечто подобное, он щёлкнул пальцами. Внезапно его лицо, похожее на лицо Райнера, превратилось в лицо другого человека. Тем не менее, несмотря на это, трансформация была не так уж велика. Сначала его длинные волосы. Полная противоположность чёрным волосам Райнера, он был блондином. С таким же сонным взглядом, как и у Райнера, хотя у него были светло-голубые глаза. Он был ещё молод, кажется, ему было за 20. Во всяком случае, он очень напоминал Райнера, хотя цвет его волос, глаз и цвет лица были иными, их окутывал одинаковый интеллигентный ленивый воздух. Глядя на светловолосого мужчину, похожего на Райнера, Феррис заговорила. «Твой сын?» Светловолосый мужчина легко кивнул. «Верно. Тем не менее... Кстати, прежде чем ты скажешь что-то вроде того, что я выгляжу слишком молодо, чтобы быть отцом 20-летнего Райнера, я такой же, как твой старший брат, в том смысле, что это не моя настоящая форма. Я могу изменять, насколько мне выглядеть. Например...» Сказал он, снова щёлкая пальцами. Лицо мужчины изменилось ещё раз, его фигура превратилась в фигуру человека за сорок. Этот стареющий человек весело смеялся. «Ты встречала меня в таком виде раньше, хотя твои воспоминания об этом были запечатаны. Все же я напомню тебе о том времени». Мужчина протянул руку вперёд, он двинулся, чтобы коснуться головы Феррис. «Такой же, как брат? Что ты?» Однако прежде чем она успела закончить, мужчина коснулся её головы. В этот момент каким-то образом в её голове раздался звук, как будто что-то принудительно отключилось. Странное было ощущение. И она вспомнила. И внезапно она вспомнила. Она вернула воспоминания, которые потеряла. Воспоминания о том, когда она была ещё в Роланде. Она вспомнила время, когда перед ней внезапно появился стареющий мужчина, утверждая, что убил Рейнера. В то время она потеряла самообладание и попыталась напасть на мужчину, и не в силах ничего сделать, она потерпела поражение. Он был настоящим монстром. Он сделал её неспособной поднять меч, даже не нарисовав магический круг. И более того, не используя заклинания, он выпустил магию. Она уже ничего не могла сделать без посторонней помощи. Но, услышав, что он убил Райнера, она потеряла голову и напала на него. Она знала, что у неё нет шансов против него, но, несмотря на это, она на него бросилась. Результатом было то, что она была скована, поскольку её сознание было украдено, и её воспоминаниями манипулировали. Она не знала, почему исчезли её воспоминания. Галядина — человека, которого она встретила тогда. «Кто ты, чёрт возьми?» — спросила она. Опять стареющий мужчина щёлкнул пальцами, он снова вернулся в свою молодую двадцатилетнюю форму. «К человеку с сонным лицом, похожим на лицо Райнера». И весело смеясь, мужчина заговорил. «Как я уже сказал, отец Райнера». «Отец Райнера? Ага. Тогда чего отец Райнера хочет от меня?» Когда она спросила, мужчина пожал плечами. «Я думал поприветствовать девушку, которая может стать будущей женой моего сына», сказал он такие шутливые слова. Связав Ферри с какой-то неизвестной силой, он легкомысленно рассмеялся и сказал нечто подобное. В ответ Феррис впилась взглядом в мужчину. «Не шути со мной. Я и не пытаюсь. Разве ты не любишь Райнера? Видишь, твое лицо так быстро покраснело. Кроме того, твое сердцебиение значительно ускорилось. Ну, я так говорю, но отчасти причина, по которой твое сердце бьется так сильно, в ответ на часть магии, которая вмешивается в него. Но всё же...» Сказав это, мужчина весело рассмеялся, не говоря уже о той улыбке, которая была на его лице, когда он смотрел на неё. «Тем не менее, это твои истинные чувства. Если ты вдруг не любишь Райнера, то ты должна его сильно ненавидеть. Но когда я спросил тебя, любишь ли ты Райнера, твое лицо покраснело. Твое сердцебеение участилось. Теперь какие чувства кружатся внутри тебя?» «Замолкни!» на мужчина не собирался этого делать. «Что это за чувства?» «Я же сказала замолкнуть!» «Даже если я послушаюсь, это не изменит правды. Ты, Райнер, просто заткнись!» Закричала Феррис, на что мужчина криво улыбнулся, а затем пожал плечами. «Ну, я не знаю, обязательно ли это романтические чувства, но нет сомнения, что ты любишь Райнера каким-то образом». Когда он так сказал, в этот момент Феррис почувствовала, как что-то внутри неё пошевелилось. Когда он сказал, что она любит Райнера, этого идиота, в тот момент она почувствовала, как сильно забилась в груди. «Это любовь?» Она спрашивала себя об этом, но её тело не знало. С самого начала она не понимала любви и подобных вещей. Но она не любила Райнера, это было точно. И этот парень, казалось, выяснил её чувства. Казалось, он установил, что она любит Райнера. Однако по какой-то причине... «По какой причине ты это делаешь?» Нахмурившись из-за боли в груди, спросила она. В ответ мужчина снова щелкнул пальцами. Её тело снова было свободным, но Феррис всё ещё не двигалась. «Даже если она нападёт на него, она не сможет победить». «Чего, чёрт возьми, ты хочешь?» И мужчина улыбнулся с грустным выражением лица. С лицом, похожим на Райнера, но лицом, которое было даже более одиноким, чем у того, он посмотрел на неё. «Мой сын, Райнер, защитить его». «Защитить?» «Да. Что ты имеешь в виду?» «По этому поводу мужчина сказал». «А разве ты не знаешь лучше, чем кто-либо другой, насколько он робок?» «Очень одинокий, плачущий, если его оставить одного, и способный смеяться без беспокойства только когда с ним рядом другие. Тогда он скажет это. Поскольку я монстр, всё в порядке, если я буду один. Потому что я не хочу причинить кому-либо боль, для меня нормально быть одному. Я монстр, которому не следует вступать в контакт с другими, так что всё в порядке», — повторяет он снова и снова. На эти слова Феррис чуть не заплакала. Почему-то казалось, что мужчина использовал магию, чтобы сильно повлиять на её чувства. Мужчина продолжил. «Но люди — это не те существа, которые могут жить одни. Жить без окружающих, смеясь лишь с тобой, невозможно. Жить без окружающих, смеясь лишь с тобой, невозможно. Вот почему я хотел остаться рядом с ним, но в этом мире это не сработает». Вот почему все это время я искал себе замену кого-то, кто всегда будет рядом с ним. Кого-то, кто останется рядом с этим Плаксой, кто никогда не предаст его и всегда поддержит его. Тогда эта роль на мне? Да. Не хочешь? Она покачала головой. С самого начала с этим не было проблем. В конце концов, она всегда знала, что этот идиот будет тем, кто разревётся, если его оставить одного. И она тоже была одинока, И поэтому она осталась с ним. Но теперь уже не только она была рядом с Райнером. Рядом с ним уже было много других людей. Как то девушка по имени Милк из отряда преследователей-нарушителей запретов, и красноволосая девушка, которая путешествовала по континенту Минолис, чтобы разгадать тайну альфа-стигмы Райнера, и ещё был Сион. Прямо сейчас он отдалился от Райнера, но тем не менее он всё ещё заботился о нём. Вот почему Райнер был не одинок, Если Райнер плакал, кричал и не мог двигаться, он был без сомнения не одинок. Несмотря на это... «Почему ты выбрал меня?» – спросила Феррис. Этого она не поняла. «Почему ты пытаешься сделать меня твоей заменой?» «Потому что ты не предашь Райнера». «Не предам?» – мужчина кивнул.